14 января 1949 года свершилось долгожданное новоселье. Новый двухэтажный особняк, наконец-то даже больше и богаче, чем у купца Мохова, был почти уже закончен. Высокие окна, лепнина, балкон над входом, чтоб вниз всякий раз не бегать, а кого и по глядя сверху принять. Живи да радуйся, как бы дивилась на это роскошество мать Анастасия Даниловна. Как бы внешне сдержанный, внутренне ликовал бы тесть Петр Яковлевич. Из старшего поколения дожила и всплакнула одна теща, Мария Федоровна Громославская. Три ее, помимо Марии, дочери Лидия, Анна и Полина, на разных поворотах судьбы, оказывавшиеся в Вешинском доме порой ненадолго, а иногда и на несколько лет, обрели к тому времени свои дома и поразъехались. Мечта об огромном, где всем места хватит доме, сбылась, И въезжали туда самые-самые близкие, наперечет. Теща, нянька-сирота, оставшаяся без родителей в коллективизацию и жившие с тех пор при доме Шолоховых, четверо детей и Михаил Александрович с Марией Петровной. Дом обошелся в 983 тысячи рублей, без малого миллион. При великие деньги Академия наук на погашение этих затрат дала 360 тысяч. Долгие годы Шолохов будет погашать задолженность – Впрочем, грех жаловаться такой дачи не было тогда ни у кого. Ни у Фадеева, ни у Симонова, ни у Сергея Михалкова. Шолохов с новым усердием засел за продолжение военного своего романа. Иногда, запомнят соседи, он не показывался из дому по недели, по две. Заодно пытался печаль полили затравить работой. Давно пора уже было дать новые главы. Пауза затянулась. Прошло более пяти лет с тех пор, как в феврале 44-го последний раз выходили куски романа, в иные времена он за год делал первую книгу «Тихого дона», а за год с пристежкой первую поднятой целины. Теперь безденежье не висело на горбу, не ходили по пятам чекисты и доносчики, грозя казенным домом и червивой ямой тебе и близким, а рука к бумаге не стремилась, даже если ослабевал поток посетителей». В куренях с очередным плачущим ребенком и многочисленной все пребывающей родней творилось лучше. Проклятая контузия и годы нервных перегрузок оставили больной нарыв посреди сознания. Он не сдавался. Медленно и упрямо тянул работу по неизменной привычке, будучи уверен, что пересилит, переможет все, что угодно. Хотел снова успеть к 22 июня, но требовательность к себе не позволила отпустить в люди недоведенный до ума текст. Взялся заново переписывать, править, в 10-й, в 20-й раз вычитывать. Новые фрагменты романа были опубликованы в Правде, 28, 29, 30 июля и 1 августа 1949 года. В снос как публикации гласила главы, изготовящиеся к печати первой книги романа. То, что было написано Шолоховым с 1944 по 1949 год под названием «Они сражались за Родину» являлось по форме законченной повестью. Сюжет «Отступление одного полка к Дону в июле 1942 года». Действует несколько персонажей, раскрытых из Римах. Кажется, Шолохову стоило бы остановиться прямо тогда и не ставить перед собой иных задач. Подшить к этой повести начало и конец даже механически было весьма непросто – Но у него однажды уже получилось подобное, когда из начатой донщины он сделал вторую книгу «Тихого дона». Видимо, он верил, что выйдет и в этот раз. В последней главке, опубликованной 1 августа, эпизодически появляется командир дивизии полковник Марченко. И здесь, внимание, важная деталь, раненый под Серафимовичем в предплечье и голову. Александр Серафимович Попов, писавший под псевдонимом «Серафимович», Ушел из жизни 19 января того же 1949 года. Он разгадал Шолохова по первым же рассказам. Он сказал о его даре, пожалуй, самые важные слова. Он защитил земляка и молодого писателя в начале пути. Полковника Марченко могли ранить где угодно, но Шолохов осознанно называет место. Выросший из станицы городок, названный в честь его учителя, и наставника в 70 километрах от Вешенской. В первых числах августа он уехал в Сталинградскую область при советских перекройках, ухватившую часть области войска Донского, включая станицу Букановскую, заехал в колхоз имени Шолохова Кумылжинского района. В Сталинграде побывал там, где был, бегал, ползал, пережидал многочасовые обстрелы, места расположения и позиций 62-й армии, берег Волги, поселки, заводов металлогорода, Сталинградский тракторный завод, Мамаев-Курган. Заглянул в Музей обороны на Сталинграда имени Иосифа Васильевича Сталина. Что же ты, товарищ Сталин, совсем про меня не вспоминаешь, разве чем не угодил? Сталинградская правда, со слов Шолохова, написала, что он закончил первую книгу романа и приступает к следующей. На самом деле, то ли журналист недопонял, то ли сам писатель не стал уточнять, Но то, что мы знаем, как канонический, касающийся войны текст «Они сражались за Родину», был по замыслу второй, срединной книгой из задуманных трех. Шолохов намеревался довести полк, где служили Лопахин и его товарищи до Сталинграда, описать в третьей книге творившиеся там и вернуться со своими героями от Волги к Дону, к городу Серафимович, пройти мимо Букановской, мимо Плешакова, мимо Вешенской, мимо Каргинского, мимо Кружилинского. Едва ли он пошел бы дальше. Обведенный циркулем кружок вокруг Вешенской, клочок земли, где было место его силы. Здесь все написанное Шолоховым за малым исключением. Из восьми томов семь тут вскормлены. События первого тома, они сражались за родину, должны были происходить здесь же, но до войны. К середине августа он был в Москве, у Лили на коленях, все завертелось снова. Она обратилась в поразительную молодую женщину, яркую, смелую, неизъяснимо очаровательную. Он называл ее «Искра», и это второе имя с ней сжилось, оно о многом говорит, вспыльчивое, смешливое, страстное. Скрывать отношения становилось сложнее. Шолохова узнавали везде и всюду, но не расставаться же с Любушкой такой. Как там у него было в романе, только про Григория? Он не прочь был жить с ними, с обеими, любя каждую из них по-разному. Шолохов пошел тогда на хитрость, познакомил Лилю со своим московским секретарем, представив дело так, что роман у них. На правах старшего товарища стал вхож в ее семью. Выглядело так. Лиля, подруга секретаря писателя Шолохова, он друг семьи, привозит подарки. Веселый, щедрый, знаменитый человек». Старший приятель родного брата Лильки и молодого человека. Часто сидел с ним в Лилином доме за столом, рассказывал парню про войну, даже наливал иногда рюмку за компанию. Лилина мать то ли ничего поначалу не знала про отношения дочери с орденоносцем, то ли по договору с дочерью виду не подавала, разве что огорчалась. Закладывает крепко Михаил Александрович. Ему, наверное, виднее, но он и сыну слишком часто наливает. А тут и Лиля забеременела. Близился... Огромный национальный день 70-летия Сталина. Традиционно официальную дату его рождения, 21 декабря, предваряли поздравлениями, начинавшимися в советских газетах еще 18-го, когда он, как мы помним, на самом деле и родился. В русской традиции поздравлять заранее не принято, но если сам Сталин знал реальную дату своего рождения, он мог попустительствовать подобному и позволять трехдневно издравиться. За стрельщиком на этот раз выступал Леонид Леонов. 18 декабря 1949 года в «Правде» будет опубликована его статья «Благодарность». «Я думаю иногда, что уже народился летописец нашего времени. И, может быть, им станет тот худенький малыш в пионерском галстуке, запомнившийся мне с одного минувшего первого мая, из школьного, разукрашенного лентами грузовика, стеснув плечика товарища, он затихшими от восторга глазами вбирал в себя блеск и ликование московской демонстрации. Когда-нибудь в окрепшем коммунистическом обществе он напишет чистую и ясную книгу о нас с вами, современники, о наших стройках и походах, а больно всего о знаменитом человеке, кто ведет нас через метельные перевалы века, и в нашу пору есть особый спрос – на воспоминания счастливцев, обласканных отеческим взором великого Сталина. 20 декабря, правда, опубликуют статью Шолохова «Отец трудящихся мира». И мнится мне, что 21 декабря будет так. Придут к Сталину двое посланцев от страны, от тех, кто беззаветно трудился и трудится на благо отчизны, и от тех, кто защитил отчизну победоносно воюя, Лягут на вынесшие предельно много, но по-прежнему могучие плечи Сталина, ласковые женские руки, честно разделившие с мужскими руками и военный подвиг и мирный труд, и зашепчут нежные женские губы слова безграничной признательности и дочерней любви. Сталинский солдат обнимет своего вождя с грубоватой мужской силой, навеки сливая в едином образе родину и Сталина. Под Шолоховской здравицей шла статья Федора Гладкова «Вдохновитель созидания». Из числа писателей честь публично высказать Сталину слова национальной признательности в главной государственной газете досталось только этим троим – Леонову, Шолохову, Гладкову. Сталин, безусловно, являлся тогда не только символом победы в небывалой войне, но и символом преодоления опасности войны грядущей. Его именем заговаривалось не только все дурное, что было – но и то, что могло еще случиться. Шолохов не лгал ни единой буквы, хотя сам понимал стилистическую чрезмерность своих и чужих слов. Но где бы найти те простые и точные слова, что подобрались ему в прошлый раз, в 1939 году? Их оставалось все меньше в этом потоке словословий. Даже на огромном временном расстоянии чувствуется, как трудно далось ему совсем короткое поздравление – посреди которого он, осознавая, что сказать ему больше нечего, вдруг цитировал Исаковского. «Немало я дом передумал с друзьями в далеком краю, и не было большего долга, чем выполнить волю твою». Стихи эти, ставшие песней, обращены были, как известно, к родной стороне, но Шолохов осмысленно перенаправил их вождю, еще раз подчеркивая сутевое единство России и Сталина. Вслед за писателем 21 декабря Сталина поздравили в правде вожди. Первые – Маленков, Молотов, Берия, человек, рискнувший подумать о том, что Сталин смертен, мог увидеть в этом списке претендентов на сталинское место в правильной последовательности. На следующей полосе – Ворошилов, Микоян, Каганович, Булганин, Андреев и последним – Хрущев. На другой странице – Косыгин, Шверник, Шкирятов, Поскребышев. Шолохов не видел Сталина уже слишком давно, чтобы поверить в случайность такого положения вещей, но одна новость под самый конец декабря 1949 года вовсе выбила его из равновесия. В 1946 году институт Маркса, Энгельса, Ленина при ЦК ВКПБ приступил к изданию собрания сочинений Сталина. Планировали выпустить 16 томов. Выходил том за томом, естественно, самым внимательным образом просматриваемый и вычитываемый самим Сталином, Каждый том немедленно штудировался партийным аппаратом, преподавательским составом, писательской братьей. Менее всего Шолохов ожидал подвоха в связи со всей этой историей, но в 12-м, вышедшем под конец года томе, оказалось письмо Феликсу Кону, датируемое июлем 1929-го. Сталин, напомним, там писал. Знаменитый писатель нашего времени товарищ Шолохов допустил в своем «Тихом доне» ряд грубейших ошибок и прямо неверных сведений насчет Церцова, Подтелкова, Кривошлыкова и других. Но разве из этого следует, что «Тихий дон» никуда не годная вещь, заслуживающая изъятия из продажи? Проблема заключалась не в том, что Сталин когда-то написал данное письмо, куда важнее было то, что он посчитал нужным его опубликовать, отлично понимая, как оно будет воспринято. Конечно же, это не предполагало никаких по отношению к Шолохову дисциплинарных мер, но ему словно бы поставили на вид «и ты не без греха». Да, тебя называли и не раз, и не два первым, лучшим, и даже настоящим сталинским любимцем, но и на солнце бывают пятна. Одарил так одарил под новый 1950 год вождь. Я, значит, его так поздравил в правде, а он мне, значит, вот так ответил. Завистники встрепенулись, ожили». Союзы писателей у многих глаза заблестели. Совсем забытому феоктисту Березовскому такая радость на закате лет, но разве ж только ему? В НКВД теперь НКГБ сдули пыль со старых папочек, на всякий случай пыли стали, может, есть что забытое. Шолохов плюнул и, чуть похмелившись, решил, как в прежние времена, выяснить все у самого. 3 января 1950 года он пишет. «Дорогой товарищ Сталин, в двенадцатом томе ваших сочинений опубликовано ваше письмо товарищу Феликсу Кону. В этом письме указано, что я допустил в романе «Тихий дон» ряд грубейших ошибок и прямо неверных сведений насчет Цырцова, Подтелкова, Кривошлыкова и других. Товарищ Сталин, вы знаете, что роман читается многими читателями и изучается в старших классах средних школ и студентами литературных факультетов, университетов и педагогических институтов. Естественно, что после опубликования вашего письма товарищу Кону у читателей и преподавателей литературы и учащихся возникают вопросы, в чем я ошибся, и как надо правильно понимать события, описанные в романе, роль Подтелкова, Кривошлыкова и других. Ко мне обращаются за разъяснениями, но я молчу, ожидая вашего слова. Очень прошу вас, дорогой товарищ Сталин, разъяснить мне, в чем существо допущенных мной ошибок». Ваше указание я учел бы при переработке романа для последующих изданий. Как же изменилась интонация, прежние письма писал как отцу, легко доверчиво уверенно здесь, как конь с треножиной. Сталин на письмо не ответил. Тихий Дон успел выйти без купюр в том самом 1949, но в 50-51-52 переиздании уже не будет. Сердится, что не пишу ничего что нет ни второй книги поднятой целины, ни продолжения, они сражались за родину. Но я же не заводной. Но если не пишется больше с этой травленной душою, с этой битой головой, так, как раньше писалось. Знает, что случается, выпиваю. Или про лильку тоже знает. Дело было не в лильке, конечно. Такое бы Сталин простил, тут иное. Сталин знал, что всякая новая нация, если угодно нация политическая, начинается с эпоса, с завета и понимал, что для государственного строительства и национального самоощущения необходим большой художественный нарратив. Он сделал на Шолохова абсолютную ставку. Тот должен был воплотить великую триаду, революция и гражданская война, коллективизация, Великая Отечественная, дать огромный национальный сюжет во всей его целостности. Но Шолухов дошел только до середины пути в создании эпоса нового, неслыханного в истории человечества государства и остановился. Сталин не мог ему этого простить. Ну и еще, в довесок к великой претензии, малая. Сундук с Шолуховским архивом, переданный Лудищеву, не пропал. Лежавшие там письма Сталину спустя 60 лет обнаружится в архиве ЦК КПСС. Только тогда стала понятна однажды оброненная Сталином фраза, которую передали писателю «Товарищ Шолухов не умеет хранить письма». Может быть, в тех бумагах, тщательно изученных в НКВД, было еще что-то, не понравившееся Сталину. 25 января состоялся 13-й пленум Союза советских писателей, Шолухов даже не поехал туда, верховодил на съезде Фадеев, с ним заправляли Тихонов и Симонов, предстояли очередные выборы депутатов Верховного Совета. Новый первый секретарь Ростовского обкома и горкома партии Николай Семенович Потоличев Воспринял сложившуюся вокруг Шолохова ситуацию как знак, позвонил Сталину и доложил. «Товарищ Сталин, на партийном бюро было принято решение не выдвигать товарища Шолухова в депутаты». «В чем причина?» – поинтересовался Сталин. «Ведет себя строптиво, товарищ Сталин, ни с кем не советуется». «Если вы, товарищ Патоличев, и ваши товарищи можете написать «Тихий дон», – сказал Сталин, то Шолохова не избирайте». Передайте это членам бюро. И опять пошло по накатанной. В феврале колхозники сельхозартели имени Шолохова снова выдвинули его кандидатом в депутаты Верховного Совета. В редакционной статье литературной газеты от 8 февраля сообщалось, что среди кандидатов в депутаты мы видим выдающихся представителей советской художественной литературы. И расстановка такая – Фадеев, Шолохов, Павленко, Тихонов, Леонов. Дальше представители национальных республик и после них, как старейшина Павел Бажов, начали в Дедгизе готовить к очередному переизданию поднятую целину для средней школы, хоть и с возрастными купюрами. Межшкольного школьного преподавания «Тихий Дон» не исключили. К выборам опубликовали новый пересчет. Общий тираж произведений Шолохова в Советском Союзе составил 18 553 000 экземпляров. Тихий Дон имел свыше 120 переизданий, поднятая целина свыше 100. Переводы на несколько десятков языков не смогли сосчитать. Дошел, дотек Дон и до Индии, куда казаки так и не добрались в былые времена. Описать все равно не хотелось. Раскрытые рукописи, они сражались за родину и поднятые целины, иной раз даже запылиться успевали. Дело было не в переменчивом самочувствии, не в беременности лили, а в чем-то ином. Все годы войны верилось, когда случится победа, запоем с новой силой, в полную грудь будем дышать, на поверку вышло совсем иначе. Во всей советской литературе первого призыва начался почти необъяснимый процесс выхолащивания. В 20-е и даже 30-е было жутко, но все равно работалось. Догматы давлели, но еще не устоялись. Всегда имелась надежда, что вчерашнего распределителя от литературы сгонят с верхнего насеста, изгоняли. И дельных, и дурных, то Бухарина, который норовил за литературу отвечать, то Радека, тоже мнение имевшего, то Воронского, то Авербаха и всех, кто при Авербахе стоял. Сейчас же догматы устоялись. Куда ни ступи, непременно упрешься в партийную святыню лбом. Слова лишнего не скажи и сразу цапнут за язык, не отбрешешься. В литературной газете карикатуры на писателей исчезли. Газета стала одинаковой, как кирпич. Начал читать, на третьем абзаце заснул. Шолохов чувствовал настигшую всех вязкость времени, отсутствие дерзости в собственной перо, держащей руке. Литература становилась правильной до оскомины, когда душевный конфликт подменяется социальным, где хорошее борется с лучшим. Леонов довоенный написавший «Барсуков», «Белую ночь», «Дорогу на океан», от послевоенного отличался так, словно переродился. Разгладились речь, психика, морщины, спрямились конфликты. Катаев сочинил в 36-м чудесную повесть «Белеет парус одинокий», а после войны принялся за продолжение и вышло так, что первое тонкой кисточкой делал, а последующее малевал. Про Панферова и Гладкова и говорить не приходилось. Там и раньше таланта было на рубль и на сто аванса, а теперь хоть аванс возвращай. Фадеев, Федин, Лавренев, Оренбург. Всех так или иначе это коснулось. В поэзии то же самое. Николай Тихонов, Владимир Луговской, Всеволод Рождественский, Илья Сельвинский. Все словно петь разучились. И Сурков тоже, который дорос наконец до ордена Ленина. Второй ряд от Безыменского до Василия Казина и вовсе выродился. «Либо дайте писать, как на душе лежит, либо не трогайте вовсе». Вот что почти неотвязно сидело у Шолохова в груди. Обратился в генеральный штаб. «Позвольте поработать с архивами по Сталинграду. Хочу роман закончить, а объемного представления о событиях не достает». Генштаб смолчал. Дело политическое, подобную ответственность на себя они брать не желали. «Ну, не Сталину же писать второй раз». А вот еще такой вопрос, товарищ Сталин, раз первый вас не заинтересовал. 5 июня написал Маленкову второму после Сталина человеку в партии. Завершая первую книгу романа, они сражались за родиной, и уже приступив в черне к работе над второй, испытывая острую необходимость в ознакомлении с материалами, касающимися обороны Сталинграда. Мне не нужны материалы секретного характера. Мне нужен живой материал, то есть политдонесения, поступавшие из рот батальонов, сводки и все остальное, что сможет оказать мне помощь в воссоздании обстановки 1942-43 годов. Но и с этим я не смогу, как мне сказано, ознакомиться без вашего на то указания генштабу. Ведь когда Тихий Дон создавал в архивах, неделями сидел, где такое можно было вычитать про Красную Армию, сейчас что изменилось? В те времена со своими воевали, а тут вроде как с чужими. Маленков тоже не ответил. Шолохов плюнул и засел дописывать вторую книгу поднятой целины. Тут он сам все помнил. Поработал сколько смог и в сентябре уехал в Казахстан на озеро Челкар. «На Дону я казак, на Урале казах», — так теперь говорил. «Дикий человек». Сколько завистники не ждали, никаких резолюций по Шолохову они не дождались, — Как лежал посреди литературы, так и пребывал на своем месте. Письмо Кону было давно, любимцем вождя Шолухов стал уже после, и никто этого обстоятельства не отменял. Поздравлял Сталина в правде, все равно он, а не вы. Платонову стало совсем худо, туберкулез. Шолохов узнал, что помочь Платонову может только рандомицин, новейшее лекарство, которое покупалось за золото в США – Тут же выступил с ходатайством перед министром здравоохранения об отпуске рандомицина. Далее. Стараниями Шолохова Платонов длил дни свои. Новых книг, между тем, у него все не выходило, да и с публикациями в периодике дело шло еле-еле. Попытавшийся напечатать Платонова в «Новом мире» Константин Симонов попал под критическую атаку, инициированную все тем же Ермиловым. Симонов, сберегая репутацию от Платонова, отказался – не выдержал лауреат трех сталинских премий, редактор «Нового мира» в 30 лет и во столько же полковник. В былые годы за дружеским столом Симонов величал Платонова гением, знал, с кем дело имеет. Попробовал Платонова публиковать в огоньке поэт Алексей Сурков, в последние годы поднявшийся на самые литературные верхи. Но и Сурков скоро догадался. Одни неприятности с этим Платоновым. Он был как прокаженный. Платонова навещали Василий Гроссман и так понравившийся Шолохову своей повестью в окопах Сталинграда Виктор Некрасов. Но эти ему помочь ничем не могли. Шолохов никогда ничьих книг в печать не пробивал. Предпочитал своих колхозников спасать, лечить, учить, писатели без него разберутся. Но тут самочинно запряг себя и сдвинул дело с мертвой точки. Последняя, после четырехлетнего перерыва книга Андрея Платонова «Волшебное кольцо» вышла под редакцией Шолохова в октябре 1950 года, тиражом 100 тысяч экземпляров. Шолохов как трактор проехал сквозь ермиловскую злобу, фадиевские истерики, симоновские опасения и любые другие возможные неприятности. Он был хорошим товарищем Платонова во все трудные дни, а в последние годы стал, наверное, лучшим. Последние радости Платонова, верстка его долгожданной книги Запах типографской краски, удивление по поводу тиража с пятью нулями, от которого напрямую зависел гонорар – все это шелоховских рук дело. 5 января 1951 года Платонов умер. Литературная газета, которую с нового года возглавил Симонов, опубликовала «Некролог», та самая газета, что подрубила его жизнь. Под «Некрологом» стояли в следующей последовательности подписи – Фадеев, Шолохов, Твардовский, Тихонов, Федин, Павленко, Эренбург, Гроссман, Симонов, Сурков. Похоронили Платонова.